Часть 2. Злодеи и улики Незнакомец в черном пальто продолжал на некотором отдалении следовать за девочками. Длинные полы его одежды развивались от торопливых шагов и порывов ветра. Девочки не сомневались, что встретили именно того, кто пытался утопить пупсика и что-то сделал с его хозяином. Стоило взглянуть на это лицо, сразу вспоминались слова старика-бомжа. Увидев однажды, это лицо уже не сможешь забыть покошачье и плоское, со светло-желтыми раскосами глазами и короткими, жесткими, черными, встопорщенными усами. Именно человек-кот. «Бежим быстрее!» — потянула Надя подругу. «Не поможет. Надо путать следы». Ветер несся навстречу. Пупсик не чуял преследования и был счастлив в пробежке. Девочки шмыгнули в один знакомый двор, в другой, и им удалось оторваться. «Кот не местный», — заметила Лиза. Он быстро запутался и отстал. Не знает, где можно пройти, а где тупик. Когда девочки подошли к Лизиному дому, на скамейке детской площадки уже сидела черная, тощая старуха. «Бежим ко мне», — прошептала Лиза и подтолкнула Надю к своему подъезду. Вбежав в квартиру и закрыв за собой дверь на все замки, Лиза сказала. «Конец. Ты видела старуху? Она тоже была на набережной в тот вечер. Помнишь, она еще хотела забрать пупсика? Почему она здесь? А вдруг они сообщники? Если так, они оба знают, где я живу. Возможно, проследили и за тобой. Что им от нас надо? Пупсик, задумчиво ответила Надя. Им может быть нужен только пупсик. Тот мужик хотел его утопить, старуха забрать. А мы вытащили из Невы и привели сюда. Пупсик что-то знает. Допустим, он знает, что они сделали с бомжом Валерой. Но пес же никому ничего не может рассказать. Какой смысл его преследовать? Рассказать точно не может, согласилась Надя. Не существует говорящих собак. «Значит, наш пупсик может что-то показать». В полумраке, не включая свет, девочки переоделись и прошли на кухню. Окно выходило во двор. Старуха все так же сидела на скамейке и неотрывно смотрела на дом, чтобы вычислить квартиру, в которой загорится свет. У Лизы перед глазами поплыли черные пятна. «Что нам теперь делать?» — спросила она, громко сглатывая страх. «Не включать свет. Она не должна знать, где вы живете. Надо отойти подальше от окна». «Дождаться твою маму и все ей рассказать». Будто, зачитывая инструкцию, прошептала Надя. «Ох, моей маме ничего говорить нельзя. Ты что? Она убьет меня быстрее, чем эти двое. Я не оправдала ее надежд, испортила репутацию, плохо выгляжу, влипла в грязную историю, из-за которой потеряю контракт. Что, мало красивых девочек в Питере? Ты знаешь, что она говорила мне сегодня утром? Это даже вспоминать противно. Мама нашла в сети видео, как мы вытаскивали пупсика. И ты представляешь, она не сказала, что волновалась за меня, что я могла погибнуть. Она только ругалась, что я отвратительно выглядела, как безмозглая мокрая курица. А видео разлетелось по всему интернету, и если его покажут в новостях моей карьере кранты. А мне нужна эта карьера. Мама стала роботом и хочет от меня того же. Чтобы я только и делала, что напяливала на себя чужие тряпки и улыбалась в кадр. Лиза расплакалась. Ее давно мучила боль от того, что она потеряла маму. Ту добрую, внимательную маму, какая у нее была до этого ужасного контракта с Маркизой Полли. «Да уж, не думала, что у тебя могут быть проблемы. Ты всегда такая красивая, счастливая. Не плачь, иногда все запутывается, но потом обязательно встает на свои места. Надо только немного подождать. Все будет хорошо, потерпи». «Как-то уж слишком все запуталось в последнее время», — вздохнула Лиза, но взяла себя в руки и вытерла слезы. «Как думаешь, зачем им вообще понадобился бомж Валера?» Если пупсик, который не говорит, не дает им покоя, значит, они с Валерой о чем-то знали. Но Валера мог еще и рассказать об этом. Логично? А что, правда есть видео с набережной? Я не смотрела и как-то не хочется. Я там слишком плохо выгляжу, — с горечью проговорила Лиза. Не бери в голову. Мама поймет, что была не права. Дай ей время. Надо посмотреть ролики. Интересно же. Может, что важное заметим? Старуха там была, ее мы запомнили. А вдруг кто-то еще из знакомых там ошивался? Найти в сети видео оказалось делом несложным. Записей с места событий оказалось несколько. Смотреть крупным планом, как она ползла по льду к полынье, Лизе не хотелось. Зачем? Больше интерес вызывало видео, на которое попала толпа зевак. Старуха была на переднем плане, микрофон хорошо записал все ее злобные выкрики. Просматривая видео в пятый раз, девочки к своему ужасу разглядели и кота. Но он был не один. Кот находился на другой стороне проезжей части, а рядом с ним, спиной к камере, стоял еще один мужчина. Он был гораздо ниже ростом, толще и с мохнатой гривой волос. «Скачивай скорее это видео на телефон, вдруг его удалят из интернета. Такое может быть. А его обязательно нужно сохранить, это улика», — возбужденно командовала Надя. Ощущение опасности делало ее решительнее и даже поднимало настроение. Лиза послушно скачала видео с грустью подумав. Буду теперь хранить на телефоне еще и видео, чтобы его тоже украли и послали Герману. А он подтвердил мамины слова, что я похожа на мокрую курицу. Впрочем, в этот раз воровать ничего не пришлось бы. Можно просто поделиться ссылкой, видео было доступно каждому. А ты помнишь, с какими дредами, вихрами, пестрыми висюльками был наш пупсик? Я уже успела привыкнуть, что он ухоженный красавец. Улыбнулась Лиза. Погоди-ка, погоди. Конечно! Узелки, которые мы срезали с пупсика, ты их сохранила? «Сейчас принесу». Лиза поднялась, перешагнула через сладко спавшего у ее ног пупсика, дошла до письменного стола, протянула руку. Но вдруг остановилась и спросила. «А ты уверена, что нам нужно все это узнавать? Чем больше мы знаем, тем выше вероятность, что мы повторим судьбу Валеры». «Я думаю, чем быстрее мы узнаем правду, тем больше у нас шансов защитить себя и не повторить судьбу Валеры», возразила Надя. «Что-то Валеру не очень защитило это знание». Вздохнула Лиза и достала пакет с узелками бомжа. Девочки разложили на полу свои находки и, подсвечивая экраном телефона, внимательно рассмотрели их. Больше всего вопросов вызывала прядь длинных женских волос льняного цвета. У кого и зачем Валера взял этот локон? И почему хранил среди колтунов своего аглоеда? Большая черная пуговица с остатком нитки, на которой она когда-то держалась, была ничем не примечательна. «Кстати, у меня же есть кусок от пальто этого кота». Тоже улика. Лиза сбегала в прихожую и достала из кармана куртки кусок материи, который оторвал пупсик. Совсем тонкая ткань. Это не пальто, а плащ. Неужели ему не холодно так ходить по улице, да еще и выслеживать? Я бы околела в таком плаще за минуту. Это не человек, а какой-то монстр. Лиза положила новую улику в пакет. «Кажется, я знаю, чьи волосы были у Валеры», прошептала Надя. В руках у нее был фрагмент поисковой ориентировки, извлеченный из другого узелка. «Смотри, на фото девочка со светлыми волосами. Представляешь, если это ее волосы?» «А эту девочку уже нашли?» — содрогнувшись, спросила Лиза. «Не знаю, но мы можем зайти на сайт поисковиков и посмотреть у них. Я однажды участвовала в поиске старушки, которая заблудилась по дороге в магазин. Жаль, не сохранила телефон инфорга. Нам бы подсказали, что делать. Хотя, как тут все объяснишь постороннему человеку, пусть даже это опытный поисковик?» На куске бумаги была только размытая фотография девочки и текст «Помогите найти ребенка». Часть листа с информацией о пропавшей не сохранилась или была оторвана специально. Еще среди улик оставался магнитик с Тадж-Махалом, но как он относится к этой истории, было совершенно непонятно. Найти в интернете ориентировку на пропавшего человека оказалось очень просто. Не прошло и пяти минут, как девочки уже знали, что на их фото пропавшая Вика Журавлева, 11 лет. 25 февраля ушла в школу и не вернулась. С собой у нее был школьный рюкзак и мешок со сменкой. Место пропажи — Санкт-Петербург. Так и не нашли. Пропала и не вернулась. Значит, пропала и не вернулась. И прошло уже столько дней, — размышляя, повторяла Надя. Когда делаешь что-то доброе, никогда не знаешь, в какую ужасную историю влипнешь. Мама, можно моя подружка переночует у нас? «Мы вместе делали уроки, я ей помогала, а она мне. У нее заболела бабушка, мама уехала к больной, не ночевать же ей одной в квартире. Одной страшно в темноте, да еще эти звуки с лестницы. Можно?» — тараторила Лиза в трубку. «Чего действительно боялись девочки, так это выйти из своего убежища на улицу и оказаться беззащитными рядом со страшными людьми, которые, похоже, способны на все». «Пусть останется, конечно», — согласилась мама, забыв уточнить, какая подруга собирается остаться у них на ночь. Я задерживаюсь, но постараюсь вернуться поскорее. Пока. Мама согласилась. Звони своей, — радостно сказала Лиза. Моей маме можно не звонить. Она сегодня на дежурстве и вернется только завтра. Она работает медсестрой в Мариинской больнице. Ну что, давай тогда перекусим чего-нибудь и спать. У нас будет гораздо меньше проблем, если мы уснем до возвращения моей мамы. Я только за, — согласилась Надя. Сегодня был ужасный день. Надя заснула быстро, сказывалась привычка к стрессам. А Лизе не спалось. Стоило закрыть глаза, и ей казалось, что из темноты на нее пристально, не мигая, смотрят кошачьими глазами мужик в черном плаще и старуха, похожая на огромную хищную личинку. Лиза взяла телефон и осветила темные углы комнаты. Там никого не было, да и пупсик лежал на ковре и спокойно спал. А он бы первым учуял своих врагов и предупредил об опасности. Девочка немного успокоилась, но сон все равно не приходил. Лиза решила посмотреть новости групп, на которые была подписана. Хотелось рассматривать красивые картинки с украшениями, нарядами, праздничными прическами, ухоженными лицами и руками. Смотреть на них до тех пор, пока не вытеснется из памяти бомжи глухие черные дворы и страхи, пока не уйдет тревога. Пусть все забудется. Пусть все плохое превратится в зыбкий сон. Но убаюкать себя не получилось. Первое, что она увидела, включив телефон, 11 сообщений с неизвестного аккаунта. «Привет. Это моя страница. Володя. Одноклассник. То есть молчун. Ты хотела разобраться, что происходит. Это оказалось несложно. Лови ссылку. Я нашел тайный закрытый чат. Высылаю приглашение тебе, иначе в чат не войти. Это мой ник, злая лилька. Чтобы войти, придется заполнить анкету, это обязательно. Придумай такой ник, чтобы никто не догадался, что это ты. Даже те, кто тебя очень хорошо знает. От слова совсем, поняла? Важно, чтобы тебя сразу не раскрыли. Потом поймешь, почему. Чат создан чуть больше года назад. Главная цель — писать про тебя разные гадости и собирать всякую чушь. Это очень странно, но чат живет до сих пор, и никому не надоело перемывать тебе кости. Там есть выпады типа «пора действовать» и много подробностей, которые тебе, наверное, проще будет понять. Для меня это за гранью. Возможно, ты догадаешься и кто скрывается за никами. Тайный чат, где год за ее спиной пишут всякие гадости? В глазах у Лизы потемнело, сердце подпрыгнуло и силой стало стучать в горле, причиняя боль, сбивая дыхание. Кошмарный сон на его не рассеялся, а наматывал новые витки. Теперь в кошмар превращалась вся жизнь. Лиза написала молчуну. Спасибо, Володя, сейчас посмотрю. И нажала на ссылку. Добро пожаловать. Да прибудет с нами возмездие. Прочитала Лиза на загрузившейся странице. И далее. Это закрытый чат для посвященных. Вас пригласил, пригласила злая Лилька. Грожащими пальцами Лиза заполняла анкету регистрации. Девочке казалось, что еще мгновение она проникнет не в закрытый чат, а в тайную комнату со скелетами и призраками. Причем эти скелеты и призраки принадлежали ей самой и были кем-то вытащены и расставлены так, чтобы опозорить ее перед всеми. «Успехов нам, девчонки! Здесь мы собираем и храним все, что может пригодиться в нашей кошачьей войне. Кто-то о себе очень много думает, кому-то пора узнать свое место и взглянуть на себя в зеркало правды». Написала некая Рапунцель в закрепленном посте. Она же и была создательницей чата. Сердце грохотало так, что, казалось, от этого звука должны проснуться все. И Пупсик, и Надя, и весь многоэтажный дом. Лиза пролистывала сообщение и не могла поверить в реальность происходящего. «Зачем? Кому это нужно?» На эти вопросы не было ответа. Лиза ни с кем не враждовала, даже малейшего конфликта у нее ни с кем не было. В чате висела и фотография с Ветрянкой, и видео, где Лиза ползет по льду к полынье. Под видео был комментарий. Жаль, что не нырнула. А Ветрянка вызвала бурю эмоций и подъем боевого духа у всей компании. Эту фотографию разместила Рапунцель и подписала. Красотка без грима. Вот так она выглядит на самом деле. Придет в школу, давайте начистим ей рожу, и тогда все увидят, какая она красавица. Отличная идея. Ха-ха. Ну ты молодец, Рапунцель. Рискнула жизнью, но добыла самый важный артефакт. Да она из гримом уродина. Кто сказал, что она такая красивая? Точно, с такой рожей только туалетную бумагу рекламировать. Пока у маркизы Полли такая рожа, мне западло их барахло носить. Злобных комментариев было так много, что боль начала притупляться. Лиза просто пролистывала сообщение и взгляд ни за что не цеплялся, пока не наткнулся на одну из последних. Да наша уродина решила влюбиться. Кто угадает, в кого влюблена маркиза? Были поименно названы все одноклассники, но потом, выждав паузу, Рапунцель смилостивилась и написала. Нет, она влюбилась в самого классного парня школы, в Германа. А губа до земли не раскаталась? Блеснула остроумием ведьмочка. Герман красавчик. Написала цыпа и поставила несколько десятков сердечек. Девчонки, это инфа наш козырь, написала воительница. Пора переходить от слов к делу, руки чешутся. Фотку пустим в дело? Спросила Рапунцель. «Одной фотки может быть мало», — ответила воительница. «Такой фотки мало», — удивилась Цыпа. «Нужен план. Шевелитесь, пока не поздно. У кого-нибудь есть идеи?» — воодушевилась воительница. «У меня есть. Герман точно клюнет. Но подробнее при встрече», — написала Рапунцель. «Давай подробности», — требовали остальные. «При встрече. Это суперплан, даю гарантию. Он сработает на все сто. Важно не затормозить. Детали обсудим». «Ну уж мы тормозить не будем, понеслась», — написала ведьмочка. А дальше Лиза не стала читать. Сколько злорадного ликования летело в ее адрес. А в конце видео и подпись. Жаль, что не нырнула. «Действительно, у вас все сработало», — горько подумала Лиза. «Значит, была не только фотография. Но что еще? Кто вы такие? Зачем вы ко мне прицепились?» Телефон в руке зажужжал, выводя из ступора. Пришло сообщение от Володи. «Прочитала?» Плюй, все это ерунда, кому-то заняться нечем. Подумай хорошо, кто это может быть. Нужно знать таких людей в лицо. Они тебя никогда не оставят в покое. Они будут тебя травить, пакостить тебе. Их опасно оставлять у себя за спиной. Я знаю, о чем говорю. Ты видел все? И фотку?» Написала в ответ Лиза. «Да. И что? Ветрянка, как ветрянка. У меня тоже такая была. Только мне зеленкой рожу мазали. Я ходил зелено-рябчатым. А тебе чем-то розовым. Вот и вся разница. Эти хотели увидеть что-то ужасное, и если не увидели, то просто себя накрутили. «Володя, я не верю, что это ты, Молчун, пишешь мне сообщение. Покажи себя!» — сомневалась Лиза. Через несколько секунд пришло видео, на котором Молчун набирает новое сообщение. Потом прилетел и текст. «Теперь веришь?» «Нет. Ты же всех игнорируешь, а тут вдруг такой разговорчивый. Я не могу тебя узнать». «Давай без этого. Ты попросила, чтобы я сунул нос в твои дела, а я нет». Пришло в ответ. Ладно, прости, если задело. И знаешь, я тоже не просила совать нос в мои дела. Я хуже поступила. Напала на тебя. Я была уверена, что это именно ты каким-то образом скачал фотку из моего телефона и пустил ее летать по моим друзьям. Прости меня. И спасибо. Буду теперь думать, что со всем этим делать. Лизе было неловко. Кто фотографировал? Кто знал о фотке? Кто тебя ненавидит до такой степени? Кто завидует? У кого есть мотив? «У любого преступления всегда есть мотив, понимаешь?» Посыпались вопросы. «Не понимаю. И не могу ответить ни на один из этих вопросов. Я болела, пришла подружка Злата меня навестить. Она переболела ветрянкой раньше и поэтому не испугалась. Мы дурачились. И Злата сфоткала меня на мой телефон. Это все. Мысли путались. Если это все, значит, это и надо обдумать тщательнее. И я подумаю. Спокойной ночи». Экран погас. «Спокойной ночи? Смешно». Лиза отложила телефон и откинулась на подушку. Она не знала, чего бояться. Слишком много вдруг навалилось проблем. Тайный чат, старуха и кот, слежка, отравленный бомж, пропавшая Вика Журавлева и, наконец, мама, с которой придется объясняться по каждому из этих поводов. — Пупсик, но я тебя ни за что не брошу, — прошептала Лиза, залезая с головой под одеяло. На полу рядом с кроватью послышалось легкое постукивание мохнатого хвоста.